Мир, который нельзя увидеть. Правит природа вестями посредством тел незримых. Лукреций кар. Новый лидер. Все такие украшают жизнь. Мир бы выглядел весьма бледно, не будь у него чудаков, этих вечно ненасытных, ужасно беспокойных необыкновенно пытливых и безгранично любопытных людей. Упорно выискивают они мало кому понятные проблемы, бьются над ними, копаются в них. Упорно что-то открывают, изобретают, изготовляют. Хорошо сказал казахский поэт Алжа Сулейменов. «Каждому племени нужен один человек, ушибленный звездой. Заводите таких». Не стоит далеко ходить, чтобы найти такого человека, любой истинный учёный, хоть капельку чудак. А жажда знаний в нём нестребима. Ничто ни война, ни голод, ни разруха, ни личные невзгоды, ни не смех, да заглушить любознательность учёного эту драгоценнейшую человеческую черту. Высаждённыхся окузов, Архимеда и самой математической задачи В тюремных застенках Кибальчич заканчивал проект космического корабля. В голодном Петрограде, в блокадном Ленинграде продолжала жить настойчивая, неугостимая мысль исследователей. Много проблем ставит перед нами жизнь. Одни из них решаются очень легко, но другими бьются ученые нескольких поколений. Казалось бы, Ребёнок не постиг детский вопрос: как устроен мир? Они отвечали на этот вопрос люди ещё более 2000 лет. Ребёнок берёт в руки игрушку, и в гуще мыслей пронзает его: а что там внутри? И сразу появляются разломанные куклы, разбитые волчки, разобранные будильники. Ино ребенок не обнаружив ничего существенного для себя, отбрасывает вместе с игрушкой и не интересную для него проблему. У другого вопроса о внутреннем строении игрушки остаётся на всю жизнь, перерастая вопрос о внутреннем строении мира. Такой ребенок неизбежно становится потом учёным. В VI веке Данаферы Этот по-детски наивный и по-философски глубокий вопрос, вопрос о внутреннем устройстве мира, впервые задал взрослый человек. Из какой материи состоит мир? спросил себя древнегреческий мыслитель, один из основоположников науки Фалес Милетский. И мука по другим учёным и аониской школы казалось, что неизбежно должны состоять некие материальные частицы, какие-то вполне осязаемые элементы, из которых складывается строится всё тленное. Спустя столетие, последователь Палеса Демокрит впервые нащупал ответ на этот каверзный вопрос. Демокрит полагал, что мир строится из двух элементов: из невидимых глазом мельчайших, неразтекаемых частиц атомов и из пустоты. Для Демокрита природа это беспорядочное движение атомов во всех направлениях. В красивой поэтической форме изложил атомистическую гипотезу Демокрита древнеримский философ-материалист Тит Лукреций Карр. Именно со слов этого первого популяризатора науки мир познакомился с одной из величайших гипотез с гипотезой об атомах. Почти 2000 лет наука довольствовалась умозрительной гипотезой Демокрита и Лукреция. И лишь в XIX веке английский химик и физик Джон Дальтон занялся экспериментальной проверкой атомистических воззрений древних. Опыт следовал за опытом. Как подлила скрупулёзно, как это умеет делать только химик, добавлял в дальнем количестве S вступая в реакцию сравнивал результаты с количеством S получаемых после реакции длительные химические эксперименты в этом закончил важным выводом каждое химическое вещество соединяется с другим только в определённой пропорции как в калейдоскопе из одних и тех же кусочков стекла Вличе шанс огромное число пречудливых композиций, так из мельчайших кусочков разных веществ складываются молекулы. Аппетит приходит во время еды. Дальтон разработал пичет химиков к дроблению вещества. Они буквально в тмыхные начали пытать материю. Нагревали, перегоняли, испаряли, и расплавляли сотни химических соединений. Соединения распадались на отдельные обломки, на отдельные кусочки разных сортов. Но кусочки эти держались стойко, и ни на что уже больше не распадались. Но как тут было не принять эти осколки химических элементов за элементарнейшие частицы материи, мельче которых уже ничего нет и не может быть? Как тут не отождествить их с гипотетическими атомами Демокрита? На этом атомном уровне строения материи, высшим достижением науки, стремящейся узнать, как устроен мир, было создание периодической системы химических элементов Менделеевым. Он создал ее, опираясь только на значение атомных весов, известных в то время элементов, и на свою, как сказал впоследствии Нильс Бор, потрясающую интуицию. Таблица Менделеева обогатила нас знаниями относительно всего того многообразия форм живой и неживой природы, который царит на нашей планете. Она сыграла исключительно важную роль в химии и физике, стимулировала поиски новых химических элементов, для которых в ней были оставлены пустые места. Сегодня она служит планированию синтеза новых сверхтяжелых элементов, предсказанию свойств еще не созданных синтетических химических соединений. На ее основе строится вся химическая промышленность и металлургия. Но сам Менделеев испытывал чувство незаметворенности от того, что не знал, какие законы природы лежат в основе угаданной им периодичности в химических соединениях. и физических свойствах элементов. Фундаментальные законы природы, законы квантовой механики, отражением которых и была периодическая система элементов, удалось открыть лишь после того, как ученые стали исследовать строение материи на следующем, ядерном уровне. Прозрение внутренних причин явлений по их внешним проявлениям может быть и есть самое важное, Самое дорогое и увлекательное в арсенале науки, отмечает академик Зильдович. Сейчас наука о строении вещества обладает такими возможностями, которые позволяют ей проникнуть вглубь материи до десяти в минус 15 степени сантиметра. Физики изучают свойства ещё более элементарных кирпичиков вещества, чем атомы. Для чего же это нужно? Когда они сумеют найти законы, объясняя все детали их поведения, все их качества, предсказывающие, сколько их должно быть, то мы получим таблицу Менделеева для элементарных частиц. Она даст вам ключи к пониманию гораздо более широкого круга явлений, от микромира до космологии включительно. Однако, как говорит Гейзенберг, единой теории микро и макромира всё ещё остаётся на сегодняшний день в значительной степени музыкой грядущего. Но невероятную лепту врастает тот композитор, который сумеет написать её. А теперь снова вернёмся к тем далёким временам, когда атомистика переживала свой триумф. Химия не только подарила нам атомы, но и к нам делая их специальными ярлыками. Ярлык, прикрепленный к изделиям, громогласно заявляет об их качестве и содержит инструкцию об их использовании. Химический ярлык на атомах пронглашал неизменяемость и неделимость их основным качеством. Безапелляционность суждений химиков определила в то время и соответствующее негативное отношение к атомам. Действительно, раз они неделимы, то к чему, спрашивается, тратить время, пытаясь понять их устройство? Ньютон писал, «Мне представляется, что Бог с самого начала сотворил вещество в виде твердых, непоницаемых, неподвижных частиц, и что этим частицам он придал такие размеры и такую форму и такие другие свойства и создал их в таких относительных количествах, как ему нужно было для этой цели». для которой он их сотворил. Все собранные к этому времени доказательства сводились лишь к одному — к невозможности химического воздействия на атомы. Почему только химического воздействия? А где были физики? Физики тогда не интересовались атомистикой, и не потому, что атомистика не заслуживала их внимания. Просто на профедики в то время были почти безоружны. Они глядели на атомы глазами химиков, чистосердечно доверяя им во всём. Физики были почти безоружны. Но вот в небогатом их арсенале нашёлся один прибор,